Как он? Голос Гадунова казался усталым. Сами посмотрите, ответила какая-то женщина, видимо лекарь, которого в прошлый раз я не увидел. С трудом разлепил глаза. Вновь надо мной высокий потолок медицинской части, а справа стоит ректор, рядом с ним пухленькая и невысокая женщина с суровым, но в то же время милым лицом. Насколько паршиво себя чувствуешь, Матвей? – спросил Годунов, заложив руки за спину. Наверное, я задумался, так как силы вернулись, а боли я больше не чувствовал. Процентов на двадцать. Неплохо, неплохо, хмыкнул мужчина. Что-то болит? Только есть ли совесть, признался я. Я ведь чуть было не убил вашу студентку. Она уже не студент, давно закончила, сейчас работает на нас. Но ты прав, если б я н е вмешался, то твой коготь пронзил бы ее насквозь. Коготь? – пробормотал я и попытался встать, но тяжелая рука ректора придавила к кровати. Пока отлежись. Скоро к тебе подойдет Ида и все объяснит. На его лице появилась легкая самодовольная улыбка. Уверен, у тебя множество вопросов. Так и есть, согласился я. Но вы оказались правы. Все, что произошло на арене, это магия жизни. Да, Волков, кивнул г о д у н о в Ты уникум, мог бы поздравить, да только не с чем. Тебе проснулась пятая стихия. Она даст тебе преимущество перед другими магами. Но вместе с этим кучу проблем, догадался я. Именно, ухмыльнулся он. А ты, как мы уже смогли в этом удостовериться, настоящий магнит для них. Так что будь готов, с к о р е неприятностей станет еще больше. Спасибо, утешили.